В дверь забарабанили. Нянюшка Яг осторожно поставила стаканчик бренди который обычно выпивала перед сном и долю секунды смотрела в стену. «Долгая жизнь межевой ведьмы...» Межевая ведьма та, которая промышляет существованием меж жизнью и смертью, меж светом и тьмой, меж добром и злом, а на самой опасной меже меж сегодня и завтра обострило у нее чувства, о существовании которых нормальные люди не подозревают. У нее в голове словно что-то щелкнуло. На конфорке печи как раз закипал чайник, чтобы наполнить грелку для постели. Нянюшка яг отложила трубку, встала и открыла дверь в весеннюю полночь. — Вы проделали долгий путь, я так думаю, — сказала она, совершенно не удивившись при виде темного силуэта. — Верно, госпожа Яггг. — Меня все зовут нянюшкой. Она посмотрела под ноги. Там натекла лужица воды, оттающего на плаще снега. В здешних краях снега не было уже месяц. — И я полагаю, дело неотложное, — сказала она, припоминая. — Весьма. — А теперь вы должны сказать, немедленно идите со мной. — Немедленно идите со мной. — Ну что ж, я неплохая повитуха, скажу я вам. Хоть тебя хвалить и не положено, я уже сотни родов приняла. Даже у троллей. А к ним лучше не подходить, если не знаешь, что делаешь. Я выучила повивальное дело сначала до конца и сзади наперед. А иногда почти боком, если приходится. Но всегда готова освоить что-нибудь новенькое. Она скромно потупилась. Не скажу, что я лучшая, но, положа руку на сердце, не припомню никого, кто был бы лучше меня. Вы должны немедленно пойти со мной. — Должна, говорите? — Да. Межевая ведьма соображает быстро, потому что межи постоянно и очень быстро сдвигаются. Она умеет определять, когда у нее на глазах разворачивается миф. В такие минуты нужно бросаться за ним и бежать изо всех сил, стараясь не отстать. — Я только схожу, нет времени. Но не могу же я просто выйти немедленно. Нянюшка пошарила за дверью и вытащила повивальную котомку которую всегда держала там как раз на такой случай. К котомке лежала куча разных вещей, которые ей непременно понадобятся, и еще кое-какие вещи, насчет которых она молилась, чтобы они не понадобились никогда. — Так, — произнесла она, и исчезла.